Двадцать шестое. На Серебрянке. Из всех наших совиных мест лучше всего мне работалось в долине реки Серебрянки. От Тернея туда рукой подать. И за эти годы я успел поплавать по реке на Байдарке, обойти все ее окрестности до самого побережья, не раз наткнуться на следы тигров и медведей на склонах холмов, окаймлявших долину». Поэтому я испытал разочарование, когда после молниеносного успеха на Фате мы вдруг не смогли поймать на Серебрянке даже рыбы для садков. Целых три дня я удрученно бродил по льду реки в ярко-красной куртке и резиновых болотных сапогах, закинув ледобур на плечо и с удочкой в руке. После того, как я набурил множество лунок... потратил впустую уйму времени, но так и не поймал ни одной рыбешки, стало понятно, что дело тут не только в явном отсутствии у меня навыков подледной ловли. Я стал спрашивать у жителей Тернея, почему не клюет. И они в один голос отвечали, что серебрянка в это время года у с т е е т подобно городу-призраку, из-за миграции рыбы на короткие расстояния. Некоторые виды речной рыбы осуществляют сезонные миграции на небольшие расстояния. Из разговора с б р э т о м Наглом, который состоялся 3 июля 2019 года. Мы с Катковым решили, что надежнее всего вернуться к Анатолию на Туньшу и наловить рыбы у него в проруби. Нам нужно было пробежать те самые 800 метров от дороги по накатанной лыжне с пустыми руками. сразу кинуться назад с ведрами, полными речной воды и живой рыбы, а потом немедленно вернуться на машине на Серебрянку и выпустить приманку в наши садки. Каждая поездка приносила нам не меньше сорока рыбешек, а Анатолий радовался неожиданной возможности пообщаться, пока мы часами сидели над лункой, поигрывая мормышкой. Но дорога между двумя участками занимала много времени, и Катков заполнял наши поездки громкой музыкой. Он испытывал какую-то особую любовь к сборникам русских песен на темы волков, которые мы слушали всю первую неделю. Наконец, я не выдержал и стал копаться в бардачке, подыскивая что-нибудь на замену. Но вариантов было немного. Оказалось, что хриплые, протяжные з а в ы в а н и е вкупе со словами вроде «ты можешь думать, что я пес, но я на самом деле волк» можно выносить, когда в качестве альтернативы выступают танцевальные ремиксы на любовные баллады группы The Carpenters. Если не считать напряженных поездок на машине, то можно сказать, что большую часть дня я проводил в медитациях и физических тренировках. Бег на лыжах по речным долинам и таскание ведер с водой и рыбой не прошли для меня даром. Я пребывал в лучшей за последнее время физической форме и не терял бодрости духа. Прошлые п о л е в ы е сезоны выдались тяжелыми, зато я изучил обстановку в местах отлова птиц, познакомился с самими филинами и освоился с нашей методикой установки ловушек». Теперь я был спокоен за сам процесс и понимал. Все, что мне нужно, это терпение и рыба. Остальное придет само собой. Я знал, что мы стараемся не зря. Рыбные филины, как вид, нуждались в праве голоса. И мы со своими попытками выведать их секреты обеспечивали им это право. Целых два дня рыбный филин ничем не выдавал своего присутствия. И вот, наконец, он оставил следы буквально в метре от нашего садка, когда прилетал поохотиться. Тем не менее, ему не удалось выловить из него рыбу, так как суровые ночные морозы сковали садок льдом, перекрыв доступ к нашей видимой и ускользающей приманке. Мы предполагали, что следующей ночью филин снова прилетит сюда на разведку. И поэтому установили камеру, плотно обмотали ее хлопчатобумажным ватином, между слоями которого положили самонагревающиеся одноразовые грелки для рук, надеясь, что это убережет прибор от промерзания. Затем мы при помощи д д в а а ц т и м е т р о в о г о провода соединили камеру с монитором, находившимся в нашей укромной засаде. Примитивный пульт дистанционного управления п о з в о л я л нам приблизить картинку, при этом повернуть камеру было невозможно, но для наших целей этого вполне хватало. Мы могли проследить за его приближением, затем увеличить изображение, рассмотреть меточные кольца и определить, кого нам предстоит поймать. Необходимость ждать в палатке раздражала нас обоих. к о т к о в то и дело пытался заговорить со мной шепотом. Я же снова и снова умолял его помолчать. К счастью, вскоре мы оба умолкли в трепетном предчувствии. После совсем недолгого ожидания в уголке монитора появился темный силуэт, приземлившийся в снег высоко на берегу реки. его появление выглядело несуразно, будто терзаемого страхом сцены актера толкала в круг света чья-то невидимая рука. Рыбный филин замер на мгновение, чтобы оценить обстановку и успокоиться, а потом начал протискиваться сквозь снежные волны к плоской кромке льда и садку с рыбой. Я приблизил изображение и, По меточному кольцу понял, что перед нами самец с серебрянки. Постояв еще немного в нерешительности, филин выгнул шею, принял позу готовящегося к броску тигра и пристально посмотрел на рыбу. Потом вдруг сделал скачок лапами вперед, расправил крылья над головой и, словно ныряющая скопа, прыгнул в реку прямо у берега. где вода едва скрывала его лапы. Комичное зрелище. Все равно, что наблюдать за подготовкой ныряльщика к прыжку с вышки, а потом увидеть, как он шагнул в лягушатник. Я интуитивно ждал чего-то более мощного от самого крупного филина в мире. Мне уже доводилось видеть, как охотится рыбный филин. В прошлом году на Сайоне самец поймал рыбу и скормил ее самке. но тогда мои наблюдения были несколько абстрактными, поскольку птиц скрывала тень. А теперь я словно переключился с черно-белого монитора на экран с высоким разрешением. Филин был отчетливо виден в свете нашей инфракрасной камеры. Он приземлился в садок. Еще несколько раз, медленно взмахнув распростертыми крыльями, сложил их и прижал к спине. Я понял, в чем эффективность предложенного катковым метода. Ловушка срабатывала только тогда, когда птица решительно нацеливалась на убийство и оказывалась обеими лапами в селках. Рыбный филин стоял в неглубоком садке еще какое-то время, погрузив лапы под воду и смотрел по сторонам, словно желая убедиться, что за ним не следят. когда он поднял одну из лап, когти сжимали извивающегося лосося. Он наклонился, приблизив рыбу, и убил ее, несколько раз ловко клюнув в голову. Потом медленно проглотил ее целиком, подергиваясь и запрокидывая голову к небу. Филин внимательно вглядывался в воду, которая омывала его лапы, прежде чем наброситься на очередную рыбешку. На этот раз он вышел со своей добычей на берег, съел ее, расположившись к нам спиной, а потом развернулся и направился обратно к реке. Зачарованные, мы наблюдали за самцом с серебрянки, который задержался у нашего садка с приманкой почти на шесть часов. Мы... удобно устроились в палатке, а Катков прихватил с собой большой термос с горячим чаем. Из-за шума реки Филин все равно не услышал бы, как мы шевелимся или перешептываемся по поводу увиденного. И тут вдруг я понял, что в эту же самую минуту подобные сцены разыгрываются по всей Северо-Восточной Азии. От Приморья... до расположенного в двух тысячах километров к северу от него Магадана и даже в Японии, немногочисленные сородичи нашего филина стоят вот так же, ссутулившись где-нибудь у замерзшей речки. Эти груды перьев с когтями стойко переносят мороз и, неподвижно стоя у воды, сосредоточенно ждут, когда блеснет в воде рыба или... ее присутствие выдаст рябь на воде. У меня было такое чувство, будто они делятся со мной своей тайной. К двум часам утра рыба иссякла. Уже после того, как Филин полностью очистил садок, он продолжал еще больше часа оставаться на берегу, пристально вглядываясь в прямоугольник из стальной сетки и дерева, словно гадал. когда же этот волшебный рыбный ларец снова побалует его вкусненьким. Мы решили, что поставим ловушку к следующей ночи. Чтобы как следует подготовиться к нашей операции, нам пришлось еще раз съездить на туньшу и наловить рыбы, поменять аккумулятор, от которого работала камера, на новый, вернуться на серебрянку до прихода темноты, установить ловушку, а после ждать в засаде возвращения филина. Кажется, ничего особенного, но на деле настоящее испытание. Из Стернея мы поехали прямиком в долину реки Тунши, добежали на лыжах до с т о р о ж к и Анатолия, наловили рыбы и перевезли ее на Серебрянку. Ближе к вечеру все было готово. Мы укладывались в расписание. Но по пути в Терней наш домик на колесах, как назло, заглох. В шести километрах от поселка у нас закончился бензин. Я знал, что Сергей уже едет в Терней на ГАЗ-66, чтобы забрать нас с Катковым и отправиться на Амгу, где нас ждали неотложные дела. Оставалась всего одна ночь. Если мы упустим этот шанс, то вряд ли получим его вновь. к о т к о в остался рядом с автомобилем в надежде, что кто-нибудь остановится и одолжит ему воронку, шланг и немного бензина. А я стал ловить попутку до тернея. Ни одна из проехавших мимо машин не остановилась, что меня немного удивило. Я привык путешествовать по этим краям автостопом, теплые месяцы специально одевался так, чтобы не отличаться от тернейских рыбаков. Водители лесовозов с удовольствием брали их себе в попутчики, чтобы узнать, где какая рыба клюет. Большинство из них не скрывали разочарования, услышав, что я гоняюсь за обладателями перьев, а не плавников. Все время, пока я пешком добирался до тернея, а потом поднимался в гору К Сихоте-Алинскому исследовательскому центру я нес в руках чрезвычайно тяжелый автомобильный аккумулятор, от которого работала видеокамера. Я шел несколько часов и, лишь добравшись туда, сообразил, что мог оставить старый аккумулятор в автомобиле и взять свежий из хранившихся в тернее запасов. Я зря тащил его с собой целых шесть километров». но я плохо соображал в тот момент и понадеялся, что поймаю попутку. Времени было в обрез. Оставался всего час до сумерек. Я схватил новый аккумулятор и побросал кое-какие приспособления для ловли птиц в вещмешок. Дальше мне предстояло взять канистру и отправиться с ней на автозаправку, которая находилась в шести километрах от исследовательского центра, на другом конце поселка, и только потом ехать назад, к неподвижному домику на колесах. Я попробовал дозвониться до знакомых, но никто из них не брал трубку. Наконец, мне ответил парень по имени Гена. Некоторое время он участвовал в проекте по сохранению амурских тигров и однажды помогал мне следить за рыбными филинами. А теперь о Работал в Тернейском леспромхозе. С изумлением выслушав мою пламенную речь, он согласился помочь. Он сгонял на заправку за топливом, а потом вернулся за мной и отвез к домику. Мы добрались до Каткова уже под покровом ночи. Пока он разворачивался на внедорожнике, я пожал Гене руку и сказал, что должен ему пиво в благодарность за помощь и денег за топливо. Тот с улыбкой отмахнулся, говоря, что только рад этому приключению. Мы с Катковым вернулись на реку, и когда расставляли ловушку, где-то у гнездового дерева начали перекличку филины. Времени у нас было впритык. Как только птицы смолкнут, а это могло произойти в любое мгновение, самец почти наверняка полетит к садку проверить. не появилась ли в нем рыба. Зная, что в такой суматохе наверняка допущу какой-нибудь промах, я по два-три раза проверял узлы и размещение ловушек и о том же просил Каткова. На вид все было хорошо. Утопая в снегу, мы побежали прятаться в расположенную неподалеку засаду. Задыхаясь от нахлынувшего адреналина, Мы забились в палатку, а вдалеке, тем временем, продолжали кричать филины. Они ухали с интервалом в шесть секунд. И когда минута тишины переросла сначала в две, а потом в пять, мы поняли, что пошел обратный отсчет. Самец отправился на вечернюю охоту. Мы прислушивались... не выдаст ли гул рассекаемого воздуха приближения филина. На сей раз мне не пришлось призывать к а т к о в а вести себя тише. Он, как и я, всерьез выложился ради этого момента. Когда на мониторе возникло зернистое изображение филина, я напрягся. Поскольку шелесток крыльев слышно не было, я предположил, что он парит над рекой. Сердце гулко стучало в ушах. Птица опустилась на берег и, секунду помедлив, устремилась к садку. Мы услышали, как метрах в двадцати от нас просвистела резинка, служившая спусковым механизмом для западни. Но филин на экране отпрянул на берег и присел, оглядываясь по сторонам. Он напугался, но в ловушку, похоже, не угодил. Если бы это произошло, то он, скорее всего, сразу обратил бы внимание на опутавшую лапы леску и стал бы ее клевать. А между тем наш филин не спускал с садка глаз. Мы сидели, затаив дыхание. Вдруг Котков указал на монитор. На фоне белого снега было отчетливо видно, как к лапе филина тянется нить. «Мы его поймали!» р а с т е г н у в шумом палатку, вздымая брызги снега, мы ринулись к реке и увидели, как резиновая пружина притягивает назад к земле хлопающего крыльями самца. Самец с е р е б р я н к и был наш. И теперь у нас было два регистратора данных, собирающих информацию. На завтрак вечеру в т е р н е й приехали Сергей, Коля и Шурик. Хотя ГАЗ-66 недавно основательно отремонтировали, в том числе поставили новый двигатель и полностью перестроили жилой отсек, в течение следующих суток одна за другой случились три крупные поломки. Это отсрочило наш отъезд. Поскольку я мало что смыслил в машинах и их ремонте, я не мог в полной мере представить себе масштаб проблем. Зато мог оценить серьезность ситуации по тому, каких усилий стоило их разрешить. Немного повозившись, мы разобрались с первой проблемой. Со второй удалось справиться при помощи куска проволоки. А для решения третьей требовалась новая деталь, которую нам никак не удавалось найти даже в радиусе 150 километров от Тернея. К тому же был праздничный выходной, международный женский день. Поэтому большинство магазинов не работало. Международный женский день традиционно отмечается 8 марта и с 1917 года считается одним из главных государственных праздников в России. Хотя он имеет статус международного и отмечается по всему миру, с особым размахом, Его празднуют в России, бывших советских республиках и коммунистических странах вроде Кубы. Мужчинам в этот день, который здесь все называют просто 8 марта, полагается заваливать любимых женщин цветами, конфетами и напыщенными восхвалениями. Порой выражения признательности звучат настолько преувеличенно, что их не так-то просто перевести на язык другой культуры – Примером тому недавний случай в университете Висконсина. Российские студенты приехали туда в Международный женский день и поздравили своих американских ровесниц, пожелав им нарожать побольше детей и поблагодарив за терпеливое отношение к сильному полу. Девушки обиделись не на шутку. И не зная, как реагировать, чуть было – не заявили о сексуальных домогательствах со стороны русских. Теперь, когда в центре всеобщего внимания оказался прекрасный пол, нам пришлось срочно искать в Тернее какой-нибудь старый ГАЗ-66, чтобы достать из него нужную запчасть и поскорее выбраться из поселка. Пока Сергей, Коля и Шурик занимались ремонтом грузовика и поиском запчастей, Мы с Катковым отправились на Туньшу проверить, не выводит ли в этом году местная пара потомства. Когда мы оставили внедорожник в Канаве, куда свернул с дороги Катков, назвав это стоянкой, и поехали на лыжах через всю долину к гнездовому дереву, начался сильный снегопад. Дул пронизывающий ветер, падал мокрый тяжелый снег, а вдобавок ко всему... Мои растрескавшиеся лыжи не выдержали такой нагрузки, и одна из них сломалась примерно на полпути через пойму реки. Мы шли дальше, и Катков терпеливо ждал, пока я догоню его, пробираясь через сугробы с лыжами на плече. Птиц в гнезде не оказалось. Либо они вообще не высиживали птенцов в этом году, либо облюбовали другое дупло. На обратном пути к шоссе погода стала еще хуже. Возвращаясь в Терней, в Белом Мареве метели, мы слушали причитание «The Carpenters» об утраченной любви, и я спросил у Каткова, нет ли у него случайно песен про волков.